Глава двадцать третья «Ну, ты как?» Голос кажется мне знакомым, однако я не вижу лица и вообще не вижу ничего. Темнота вокруг, но она не пугает, точно просто сидишь с другом в темной комнате. Как раньше, в детстве, когда внезапно отключали электричество. Какое-то давно забытое чувство, почти как семья. Такие посиделки точно были раньше, Я их отлично помнил. И все же, предавшись воспоминаниям, сам же и отвлекся от разговора с невидимым другом. «Кажется... кажется, в порядке». Мой голос звучал со стороны, совсем не похожий сам на себя, но я точно знал. Это говорю я сам. «Вот и славно. Я же говорил, что у нас все получится», продолжал невидимый друг. Я попытался понять, почему я считаю его другом, хотя совсем не вижу человека, и сошелся во мнении, что давно его знаю. Все уже готово. Темнота внезапно пошла светлыми пятнами, как горящая и плавящаяся кинопленка. Только вот четкого изображения все равно не появилось. Зато проступили фигуры, расплывчатые настолько, что лишь отдаленно были похожи на людей. «Чуть больше фантазии, и можно подумать, что я в плену у инопланетян. Бред!» «Хорошо», — я снова услышал собственный голос. «Это нам поможет?» «Да, ты сам отлично знаешь, на что способна эта маленькая штучка. Видел, использовал. Наша гораздо лучше, больше, мощнее. И то, как мы намерены ее использовать...» Звук захрипел. Кто-то явно сломал динамик. Дальше голоса зазвучали отдаленно, а потом снова послышался хрип, постепенно превратившийся в хруст. Он разбился на шаги, а светлые пятна померкли, обратившись во тьму. Я заставил себя обернуться, но безуспешно. Осознание того, что это был мимолетный сон, не больше, чем видение, оказалось горькой правдой. Но если сон был воспоминанием, то он может стать зацепкой в нашем задании. Пришлось постараться, чтобы запомнить голоса и слова. Я жалел о том, что ничего не было видно. Тем временем хруст тоже затих, а к конечностям возвращалась чувствительность. Но я же ничего себе не отлежал. Как странно. «Живой! Очнулся!» А вот теперь заговорил Кирилл. «Чуть позже выйду с тобой на связь». Я с удивлением обнаружил, что у меня задраны руки. Как только вернулась чувствительность, пришло и осознание странной позы. Еще чуть позже я понял, что меня волокут по снегу. Хотелось открыть глаза, но сил не оставалось вовсе. Хоть бы какой совет дал наш техник, который то появляется, то пропадает. «Ну все, бросай!» «Что, прямо здесь? А ты еще закопать предложи. Собаки сожрут все равно. Второго бы тоже надо было вытащить сюда. Он еще живой. Пригодится для обмена». «Обмена? Чтобы выбраться отсюда!» Прислушавшись к разговору, я не узнал знакомых голосов, но один из говоривших вдруг произнес. «Тогда пошли обратно на стоянку. После этих еще столько дерьма предстоит разгрести». Сперва я подумал, что это выжившие из убежища. Потом прикинул, что фраза в равной мере могла относиться к кому угодно. К спасшимся, к нападавшим, к нам с Воронковым. Все мы оставили после себя немало всякого дерьма. Скрип снега затих в отдалении, и я наконец-то попытался открыть глаза. Затем опустил задранные руки и пошевелил плечами. В груди ожидаемо побаливало. Я вспомнил не одну пулю, попавшую по броне рубашки. Раскрыв ладонь, зашипел от боли в руке. Простреленный в паре место рукав пальто, я тут же задрал, чтобы посмотреть на стягивающиеся дырки в коже. Края ран уже морщились, А отверстия от пуль уполовинились в размерах. Я перевернул предплечье тыльной стороной, без выходных отверстий. Наверное, оно и к лучшему, иначе бы пришлось вытаскивать пули из лица, или вообще был бы уже мертв. А вот голова вращалась без проблем, и я тут же осмотрелся, чтобы понять, куда меня вытащили. Куча снега в углу двора разрушенного дома. Развалины тут везде одинаковые. Двор маленький, но явно не центр города. Это было бы слишком хорошо. Присмотревшись получше, я хмыкнул в голос. Двор большой, только передо мной лежал здоровенный кусок высотки. Нормально тряхнуло, проскрипел я и тут же потрогал шею. Нет, все в порядке, прокашлялся. Кирилл, Кирилл, позвал я громче. «Тут!» — выдал запыхавшийся техник. «Ну и жопа там у вас была!» «Вижу, сам сейчас в такой!» — выпалил я и попробовал встать. Ноги гнутся. «Может, порадуешь чем-нибудь меня?» «Нечем!» — коротко бросил Кирилл и тут же замолчал. «Прям совсем все плохо? Где Володя?» «Остался на стоянке, его зацепило. Плохо быть кожаным мешком!» Мрачно добавил он. «Вообще не время шутить, знаешь ли». Я все же поднялся на ноги и хрустнул по очереди всеми позвонками. Кости или полимеры, все хрустит примерно одинаково. «Ну, ты хотя бы ходить можешь, а он пока лежит. Ты получаешь данные с его камеры?» «Да, разумеется. Найти ее непросто, если ты забыл». И это не линза, которая перестает передавать данные из-под опущенного века. Так что у меня отличное изображение. Володя на стоянке. Там сейчас явная движуха. А победил кто? Не вы, вздохнул Кирилл. Мне же не зря кажется, что мы чего-то упустили в самом начале. Не зря. Недооценили ситуацию. И что же? Иначе отправили бы целый отряд как Ливанов? Заметь. Их здесь видели мельком, хотя прошагала целая рота. Они могли и разделиться, и что угодно сделать, чтобы замаскироваться. Тогда, Кирилл, спроси, пожалуйста, у Королева, какого черта мы здесь вдвоем? Я едва удержался от крика. Сперва волки, потом людоеды, теперь военные и бандиты. И все на пятачке в пару квадратных километров. Тебе не кажется... что для двух, даже более-менее подготовленных человек, здесь слишком много опасностей. Если бы я был провидцем, Денис, у нас есть аналитики. Без разведданных так же, как и вы, к сожалению. Я даже представил, как Кирилл разводит руками. Понимаешь, вы сейчас, по сути, и есть разведка. И то, что вы вляпались в это все дерьмо... за пару дней столкнувшись со всеми ненормальными, что остались в городе, то я могу вас понять и вам посочувствовать, но исправить это я уже не смогу. Надо вытащить Володю. Ты его не вытащишь. Судя по показателям, он сейчас в коме. Словил пару пуль менее удачно, чем ты. Сейчас ты ему ничем помочь не сможешь». И ты предлагаешь мне бросить напарника, остаться без всего и голым отправиться дальше? Ищи оружие, ищи снаряжение. Денис, я тебя не отговариваю. Но напарнику ты сейчас помочь не сможешь ничем. Даже если сунешься, даже если проберешься. Стоянка, кстати, вообще не пострадала. Даже после твоих гранат. Особенно после моих гранат, поправил я, задумавшись над перспективами. «Нет, особенно после фрезы, потому что сильные вибрации плохо сказываются на пострадавшем бетоне. А хлопок от гранаты – разовый сильный толчок плюс эхо. От такого подземные стоянки не складываются». Я не нашелся, что ответить. Кирилл продолжал. «Когда тебя отрубило... Кстати, я очень рад, что тебя отрубило. Система сработала. Эгоист просто шикарен, знаешь?» И его понесло. У тебя же замедляется работа организма, тебя просто посчитали мертвым, хотя ты был жив. За счет этого ты не потерял много крови, сохранил достаточно сил. Но в будущем тебе бы для лечения все равно не помешали медпакеты». «Ага, ага», – перебил я, – «ты мне лучше расскажи, что там на стоянке случилось. А я пока постараюсь дойти туда. Может, оружие какое завалялось?» или машину найду, чтобы свалить отсюда подальше. А то с разведкой мы дважды пролетели, еще и дрон пострадал. А его остатки теперь хранятся на стоянке в убежище. Что случилось, сейчас расскажу. Кирилл терпеливо дождался, когда я закончу говорить. Когда ты словил по меньшей мере с десяток пуль, шпана принялась палить во всех вокруг, Досталось Елисееву, Досталось Владимиру, но местные отбились. «Ты не шутишь?» «Нет, они просто лучше тренированные оказались, в отличие от тех малолиток с пистолетами. Стреляли лучше, лучше прятались. Да и просто умудрились первым же залпом свалить две трети нападавших. Остальные засомневались и... Все, конец». «Погоди, а как Елисееву досталось?» Володя был вооружен, остальные тоже. А тот к пистолету потянулся и тут же словил пару зубодробящих. Буквально. Хорошо, что ты не видел его лица. Я уже достаточно повидал за эти два дня, чтобы не пугаться раздробленных зубов, Кирилл. Лучше скажи, куда мне идти. Я тут уже заблудился. И правда, пока я болтал с техником... Оказалось, что улица, по которой я двигаюсь, мне незнакома, а следы тех, кто меня тащил, да и мои собственные, я потерял. По улице гулял ветер, и пока Кирилл пытался определить мой маршрут, я развернулся на 180 и уже через несколько десятков шагов обнаружил, что переметаемый снег почти полностью уничтожил все мои следы. Ну да, согласился со мной спец после того, как наметил дорогу. «Понимаю тебя, жести здесь много творится, но главное я тебе уже сообщил. Парни отбились, положили почти всех. Даже между собой договорились, ведь двое были с майором, а двое с Елисеевым. Решили, что лучше выживать так, чем добавить еще больше трупов». «И кто там теперь главный?» «Черт знает, я не очень в курсе. Кстати, Ты уже почти пришел. Тебя, не похоже, последним вытащили. Долго возились рядом. Главное, что с телом ничего не сделали. Между прочим, я тут начал вспоминать, мне кажется». «Вспоминать?» Насторожился Кирилл. «Ага». Я подошел ко входу на стоянку. На улице почти не осталось машин. У одного внедорожника было спущено колесо, еще один сгорел до дотла. легковушки исчезли полностью загадочно первым делом я посмотрел на содержимое оставшихся внедорожников люди явно спешили когда планировали убраться отсюда под сиденьем нашелся грач, а в двери запас патронов и поспешил вниз главное сейчас найти свой рюкзак в комнате или хотя бы рюкзак воронкова там и есть запас медпакетов на будущее «Скорее всего, я поймаю еще не один десяток пуль». «А что ты про тело вообще скажешь?» Вдруг спросил Кирилл, пока я крался по стоянке вниз. Ветер здесь, так же, как и на улице, замел все следы. «Стало лучше?» «Спасибо, что интересуешься, но сейчас не время». «Всегда есть время уточнить у пациента его состояние», ответил Кирилл. «Ну, раз так...» отозвался я, замедлившись на темной стоянке. «То вроде бы привык, стало лучше, приноровился к силе, реакции, уже вроде бы ничего не трется и не вибрирует. Я же говорил, что все станет лучше. Да уж, хорошо, что твой эгоист не работает сам по себе. Это не такое уж и правдивое название, сарказм уж скорее. Ха, ещё бы!» – фыркнул я. Из меня такой себе эгоист. Не говорил бы ты так уверенно. Наш спор окончился ничем, потому что я дошел до двери и с усилием потянув ее на себя, вошел внутрь. Темно и пусто. Если на первой части стоянки еще было немного света, падающего со стороны въезда, то здесь ничего, мрак и чернота». Мне выше крыши хватило подвала в торгового центра с людоедами, поэтому я вернулся наверх и принялся рыться во всех машинах, надеясь найти фонарик. Поиски не затянулись надолго, поэтому уже через пять минут я водил мощным лучом по некогда жилым помещениям. На полу высвечивались пятна крови, а я был поглощен мыслями о потерянном снаряжении: лазер, рюкзак. Пистолет. Грач может быть насколько угодно хорошим, как и любой другой типовой, но миниатюрный рельсотрон в руке куда лучше. По темноте я бродил как эдакий Аллан Уэйк: пистолет, фонарь, пальто, кругом мрак и кровь. Помещения еще не выстали. Вероятно, убежище покинули на рассвете лишь несколько часов назад. Но зачем тогда надо было убирать тела? Я обошел весь лабиринт, заглянув к доктору и в каждую комнату. Пустота. Свой рюкзак я обнаружил засунутым под кровать. К счастью, в нем осталось немного еды. Чутка химическая на вкус, но сытной. Вода тоже была на месте. Закончив с быстрым перекусом, я прикинул, что мне теперь предстоит делать. Раны затянутся до конца дня. С этим я был уверен в эгоисте на сто процентов. Кое-какое оружие уже было. Значит, я не беззащитен и переживу встречу с парой противников. Но только с парой. Я вздохнул и уставился на рюкзак, а потом закинул его на плечо. Пальто заметно поизносилось. Итальянская шерсть, как же. Толку от нее здесь немного. «Похоже, здесь никого нет», — резюмировал я. «Ушли. Вероятно, на базу, о которой говорил Каратин. И ты пойдешь туда?» «Там видели людей Ливанова. Там можно найти поддержку. Надеюсь», — добавил я. «Если про меня не наговорили уже всякого. Хотя зачем? Я же мертв, по их мнению». Шум заставил меня отвлечься от разговора. Я поспешно выскочил из комнаты... и почти сразу же столкнулся нос к носу с высокой девушкой короткая стрижка тонкие губы и высокие скулы я уже хотел дернуть рукой чтобы вскинуть пистолет но замер на полпути девушка тоже не шевелилась ты не отсюда было первым что выговорил я а ты мертв последовал ответ значит нам обоим здесь быть не следует и все же «Я ищу еду, и опусти фонарь, пожалуйста». Девушка отстранилась, а я опустил фонарь чуть ниже и одновременно с этим шагнул назад. Пистолет все еще был готов к стрельбе. «А ты?» «Друга», — ответил я осторожно, оценивая потенциального противника. Вроде бы никакой угрозы от нее не исходило. Майор тоже обещался увести нас на базу, а потом был готов подстрелить обоих. а кивнула девушка. «Ну, удачи в поисках!» Звучало это очень неуверенно. «Ага!» – я тоже кивнул и поправил рюкзак. «И тебе!» Теплые джинсы на стройных ногах и приталенная куртка прятали неплохую фигуру. И как только такая влезла в настолько плохую компанию! И на вид лет двадцать пять не больше. Уходить она не спешила, как и я. «А где остальные? Те, с кем ты пришла?» «Почти все мертвы. Я видела, как их тела вытаскивали». Ее лицо чуть перекосилось, когда речь зашла о друзьях. «Но я бы не хотела возвращаться обратно, а куда пойти, не знаю». «Если ты намекаешь, что могла бы пойти со мной, не советую», — отрезал я. Слишком опасно, к тому же я иду в самый центр. Как будто здесь безопасно было. В ее словах была логика, и я заколебался. Брать или не брать девушку с собой. Вроде бы и не стоит, но одному здесь делать нечего. «А ты хорошо эти районы знаешь», — уточнил я. «Я здесь жила когда-то», — зазвучал голос, вселяющий надежду. «Но как сейчас получится пройти...» «Я уже не уверена, но попробуем». «Главное, найти еду?» Слабо улыбнулся я. «Да», — с готовностью закивала девушка. Мы вернулись на кухню, и в рюкзак отправилось несколько консервных банок и шоколадных батончиков, которые завалялись в глубинах многочисленных ящиков. Не то чтобы отличный вариант для выживания, но лучше, чем пустые животы. Пару шоколадок Девушка уничтожила сразу, скомкала обертки и бросила на стол. Алена, дожевывая в процессе, представилась она. Денис, а с кем ты разговаривал, кстати? Когда? Ну, перед тем, как выскочил с фонариком. А, это так! Я теперь называюсь это так, пошутил Кирилл у меня в ухе. Да тут у всех крыша едет, не переживай. Алена хотела положить ладонь мне на плечо. но остановилась на полпути. «В общем, нормально все для нынешнего состояния города». И еще раз фыркнула. «Ну и компания у тебя», — добавил техник. «Какой бы она ни была, я все же не один. Пусть эгоистом останется лишь система управления. Два потерянных дня, пропавший в очередной раз напарник и исчезнувшее снаряжение». Мне предстоял очень долгий путь к цели при таком раскладе, но отступать было уже некуда».